Глава восьмая Кто-то вскрикнул от ярости, и Эмили оглянулась на фей, собравшийся вокруг кровати. Их лица изменились, они по-прежнему были красивы, но теперь стали бледнее и старше. Их черты заострились от гнева, глаза полыхали злостью. Не отпускайте ее! выкрикнула черноволосая Фея, и девочка Брауни, маленькая служанка, схватила Эмили за рукав. Вы ее не получите! рявкнула Лори и резко рванула Эмили к себе. Брауни отлетела назад и упала на кровать. Лори подтолкнула Эмили к себе за спину, загородив ее от фей. Фи кричали слугам, чтобы те привели помощь, а черноволосая фея шагнула вперед, по-прежнему улыбаясь. «Эмили, деточка, я понимаю, ты думаешь, мы пытались тебя обмануть, но мы никогда бы не сделали тебе ничего плохого». Лори резко обернулась к Эмили, посмотрела ей прямо в глаза, а потом отвела взгляд. «Нет, я не хочу тебя заколдовывать. Надо, чтобы ты пошла с нами по собственному желанию. Вот почему мы стараемся на тебя не смотреть», — пояснила Юла и взяла Эмили за руку. «Ты идешь с нами?» — Эмили кивнула. У черноволосой феи были длинные острые ногти, похожие на коготки какого-то хищного насекомого. И ее ноги в красивых вышитых туфлях казались какими-то не такими». Неправильными. Теперь, когда Эмили видела ее без всяких наведенных чар, она обратила внимание на странную походку Феи. Ее ноги как будто сгибались в обратную сторону, и она приближалась. Может быть, Юла и Лори не настоящие ее сестры, но они не пугали Эмили. Да, я иду, сказала она, и крепко сжала руку Юлы. Юла и Лори обхватили ее за талию с двух сторон и внезапно их крылья раскрылись, как паруса, с резким хлопком. Оказавшись между двух пар яростно бившихся крыльев, Эмили взвизгнула, сообразив, что сейчас произойдет. Она крепко зажмурилась и изо всех сил вцепилась в сестер. Полет оказался совсем не таким, как она представляла. Он был шумным, тряским и нисколечко изящным. Видимо, потому что Юла и Лори пытались лететь, подстраиваясь друг под друга. Они пререкались и рявкали друг на друга. И эта их перепалка была такой родной и знакомой, что Эмили решилась приоткрыть глаза. Обнаружив себя где-то под потолком, она снова зажмурилась. «В окно!» — крикнула Юла. «Мы не пролезем!» — отозвалась Лори. «Оно слишком маленькое. Придется пролезть!» Слышала, что они говорили слугам. «Они призвали охотников, Лори! Мы не сможем вернуться той же дорогой, какой пришли!» «Каких охотников? Зачем?» — спросила Эмили дрожащим голосом. Она опять открыла глаза, просто старалась не смотреть вниз. «Они за кем-то охотятся? Я не понимаю. И почему они за нами не гонятся? Они охотятся за тобой», — мрачно проговорила Юла. «А сами не гонятся, потому что не могут. Слишком старые, слишком важные, слишком ленивые. Все, пора выбираться из этого мрачного места. Когда мы вернемся домой, Эмили...» «Ты давай прекращай печь пирожные и торты, а то мы все так разъелись, что и в окно не протиснутся!» — пробормотала Лори. Они так резко спикировали к окну, что Эмили стало дурно. Это было крошечное окошко, выходившее в сад, заросшее жимолостью и жасмином. «Мы не пролезем!» — испуганно закричала Эмили. «Просто закрой глаза, Эмили, и пожелай со всей силы! Мы же феи! Ты что, забыла?» — хихикнула Юла, и Лори сердито шикнула на нее. «То есть, если я загадаю желание, вы его исполните?» На всякий случай уточнила Эмили, наблюдая за тем, как Юла, сложив крылья, протискивается в окошко. «Нет!» — рявкнула Лори. «Не исполним! Здесь нам нельзя применять магию! Всё равно ничего не получится! Это дворец короля-фей, он хорошо охраняется! Юла, быстрее, они идут!» Лори подтолкнула Эмили к окошку, и та встала коленями на подоконник. «Ничего страшного», — уговаривала себя Эмили. Все хорошо. Юла уже снаружи. Юла не даст ей упасть». Она зависла в воздухе перед окном и отчаянно махала руками Эмили. «Мол, давай, вылезай». Но Юле, конечно, намного проще. У нее есть крылья. Пусть даже одно из них было немного помято после побега из окна. «Она-то точно не упадёт». «Эй!» — воскликнула Эмили, когда Лори толкнула ее сильнее. «Я сама. Держись за цветы!» крикнула Юла, когда Эмили выпала из окна прямо на неё, и они полетели вниз, по пути обдирая со стены длинные тонкие стебли с какими-то сладко пахнущими цветами. «Быстрее!» Лори уже догнала их, и на лету, схватив Эмили за руку, резко взмыла вверх. Теперь Эмили болталась между сестрами, словно тряпичная кукла, которую с двух сторон держат за руки. «Нам надо добраться до реки, пока эти дуры не догадались, куда мы летим, и не послали погоню». Эмили оглянулась на окошко, до сих пор удивляясь, что им удалось сквозь него пролезть. «Может быть, Юла и Лори все же сумели применить свою магию?» Кто-то высунулся из окошка, глядя им вслед. Молодой парень с луком в руках и напряженным застывшим лицом. Он уже прилаживал стрелу на тетиву, и Эмили испуганно вскрикнула. «Они что, собираются в нас стрелять?» Изумилась Лори. «Нет, так нельзя! Летите быстрее!» — попросила Эмили. «Быстрее, Лори, хватит болтать! Я и так делаю, что могу!» пропыхтела Лори. Они с Юлой заложили крутой вираж и полетели над красивыми ухоженными садами, которые снова напомнили Эмили ту экскурсию в старинный замок. Впереди показался лес. Юла с Лори нырнули в него, как в зеленое море, и полетели ловко лавируя между огромными древними деревьями. Река уже близко. Выдохнула Юла, и они стали спускаться к земле. Бешеное биение крыльев сменилось широкими ровными взмахами. «Сюда!» Эмили удивленно уставилась на девочку, которая выступила им навстречу из густой тени. Ее серебристое платье засверкало в зеленоватом свете под густыми кронами леса. Она нетерпеливо махала рукой, звала их к себе. И как только они приземлились, подхватила Эмили и подставила руку Юли, которая споткнулась и чуть не упала. Ее крылья поникли от усталости. Быстрее! Я их видела. Я наблюдала за вами в искристой воде. — Она видит далекие дали, — пояснила Лори для Эмили, встревоженно глядя на реку. — Видит в воде. — Потом ей расскажешь. У вас мало времени. Девочка потрясла Лори за плечо. — Достопочтенные дамы послали за вами в погоню охотников. — Пойдемте. Эмили беспомощно смотрела на Юла и Лори. Это была та самая девочка из ее сна. Девочка из зеркала. Можно ли ей доверять? Как узнать, друг она или враг? Лори молча кивнула. Она так запыхалась, что ей трудно говорить, поняла Эмили. Девочка с зеленоватыми волосами потащила ее за собой, и все вместе они зашагали к реке, которая уже проглядывала впереди, поблескивая серебром среди деревьев. «Куда мы идем? Нам придется спасаться в плащ?» — спросила Эмили с тревогой, глядя на реку. — Я плохо плаваю. Течение было быстрым, вода казалась глубокой. Водяная фея покачала головой, и ее волосы водоросли рассыпались по плечам. — Эта дверь, Эмили, она приведет вас домой. Давайте быстрее! Она затащила Эмили и Юлу в воду и повлекла за собой на глубину. Вода оказалась холодной, почти ледяной, и у Эмили возникло неприятное ощущение — Что водоросли хватают ее за ноги и пытаются утянуть на дно. Не сопротивляйся! крикнула ей Лори, все хорошо, не мешаем! И тут Эмили резко ушла под воду. Сквозь серебристую толщу воды она различала силуэты сестер рядом с ней, и фонтаны, сверкающих пузырьков, бьющие вверх, и сотни испуганных крошечных лиц, глядящих из леса водорослей. А потом вдруг оказалось, что она стоит на твердом полу. На верхней лестничной площадке у себя дома стоит совершенно сухая. «Ой, ой-ой!» – простонала Лори, тяжело оседая на пол. Ее усталые крылья подрагивали, то раскрываясь, то закрываясь. Эмили села рядом с Лори и прижалась к ее плечу, дыхая тёплый запах ее крыльев. «Что это было?» – пробормотала она, покачав головой. «Что это за место? Кто эти феи?» «Достопочтенные дамы», как она их назвала. «И кто такие охотники?» Внизу скрипнула дверь кухни, и раздались торопливые шаги. «Мама знает, что мы вернулись», — сказала Юла. они нас убьют», — вздохнула Лори. Но в ее голосе не было и тени волнения. Эмили подняла голову и посмотрела на Лори. «Почему?» — она шмыгнула носом и сморщилась, чтобы не расплакаться. «Они не хотели меня вернуть?» «Эмили, ты совсем, что ли, глупая?» Лори ткнула ее пальцем в бок. «Мама с папой чуть с ума не сошли, так боялись тебя потерять. Они пытались вернуть тебя тихо. Уже вели переговоры с важными людьми на той стороне, чтобы достопочтенные дамы тебя вернули, но без шума. Но это могло затянуться надолго, и мы с Лори решили, что вернем тебя сами», сказала Юла и сморщила нос. «Мы тоже хотели без шума, но как-то оно не сложилось». Эмили рассмеялась. «Да уж». Она умолкла, потом тихо добавила. «Если бы вы не пришли и не забрали меня, я бы, наверное, съела те ягоды». «Да», — вздохнула Юла, гладя ее по волосам. «Так что спасибо. Хотя вы и не самая тихая в мире спасательная команда». Ева уже прибежала наверх, бросилась к Эмили, обняла ее и прижала к себе, заливаясь слезами. Как ни странно, но увидев ее слезы, Эмили сразу же успокоилась. Ей даже стало неловко и стыдно за то, что она думала, будто не нужна Еве. Та плакала так, что не могла говорить. Зато Пепел говорил за двоих. Он начал кричать еще снизу, и Юла с Лори с опаской поглядывали на него, пока он мерил шагами лестничную площадку и периодически останавливался, чтобы выдать очередную гневную тираду о том, какую они совершили глупость, как это было опасно и почему они никогда не слушают старших. «И за вас Эмили могла погибнуть!» Его голос гремел, как раскаты грома, прямо над головой. Лори расправила плечи и выгнула крылья, как сердитый ястреб. «Она уже собиралась принять угощение!» «Вы слишком долго вели ваши переговоры!» «И у нас все получилось! Мы сумели ее вернуть!» Ева кивнула, судорожно сглотнула и хрипло проговорила. «Но все могло быть гораздо хуже! Мы могли потерять вас всех!» «Достопочтенные дамы ничего бы нам не сделали», — сказала Юла, хотя ее голос звучал не слишком уверенно. Ведь охотник действительно целился в них из лука. Возможно, все это сошло бы им с рук, если бы речь шла только об Эмиле. Но они не смогли бы сказать, что не знали, кто мы такие. Эмили успела схватить папу за руку, когда он в очередной раз проходил мимо, пылая гневом. «Кто они? Кто эти дамы? Куда я попала?» Она смотрела на маму с папой, на сестёр и брата. На площадке было довольно темно, и все пятеро светились в полумраке. Едва заметно, но все же. «Откуда они знают Юла и Лори?» «Пожалуйста, кто-нибудь, расскажите мне!» «Я не знаю. Расскажите мне все. Все. Пепел сел рядом с ней и вздохнул. «Долго придется рассказывать Эмили. Расскажите хоть что-нибудь!» нетерпеливо воскликнула Эмили. «Нельзя просто так заявить. Кстати, Эмили, мы тут все феи, а ты не фея, понятно? А потом делать вид, как будто все так и надо. Мы не успели ничего сказать. Ты убежала и сразу попалась в руки свихнувшихся древних фей!» Запальчиво проговорил Стриж. Он до сих пор злился на Юлу и Лоре, кажется, даже сильнее, чем родители. Но Эмили была уверена, что он злится на них исключительно потому, что они не взяли его с собой. Ева слегка рожала объятие и чуть отстранилась, чтобы посмотреть в глаза Эмили. «Ты прошла в наш мир через одну из дверей. В этом доме есть много дверей, ведущих в другие миры. Но большинство ведут именно в наш, просто в разные его части». Эмили медленно кивнула. «Хорошо. А почему вы живете здесь, а не там?» «Кто-то должен охранять двери», — объяснил Пепел. «Конечно, движение есть всегда. Люди приходят, люди уходят. Но мы следим, чтобы здесь не прошли те, кому не положено проходить, и с той, и с другой стороны». Он поморщился. «Но мы и не подумали. Ты выросла в этом доме, Эмили. Ты живешь здесь 10 лет. И хотя ты не фея, ты впитала в себя часть магии, которая сочится из нашего мира» и теперь двери тебя знают». Тифии, «Те они говорили, что видели меня», сказала ему Эмили. «Они говорили, что они меня ждали и очень надеялись, что я приду». Пепел угрюмо кивнул. «Феи, как и все остальные волшебные существа, любят людей. У вас есть особенная энергия. Вы полны жизни. Рядом с вами мы тоже чувствуем полноту жизни. Достопочтенные дамы при верховном волшебном дворе, они очень старые». «Очень могущественные и голодные», — тихо добавила Ева. Пепел передернул плечами. «И они знают Юлу и Лори, потому что мы, вероятно, приходимся дальней роднёй большинству из них. Нас осталось немного, Эмили. В последнее время в волшебной стране очень редко рождаются дети. Некоторые из древних фей не остановятся ни перед чем, лишь бы добыть себе лишнюю капельку силы». Они запросто могут украсть человеческого ребенка и держать при себе как питомца. А ты все время была так близко, как редкий цветок, до которого не добраться. Он вздохнул. «Конечно, тебе легче пройти через дверь, чем любому другому смертному. Просто мы об этом не подумали. Сегодня вечером мы все были очень расстроены. Ты рассердилась. Магия разлилась по всему дому, и дверь открылась. И мы только потом поняли, что случилось». «Я сержусь до сих пор», — проговорила Эмили слабым голосом. Но она уже не сердилась. Или сердилась, но не так сильно. И особенно после того, как она побывала в волшебной стране, и Юла с Лори примчались ее спасать, и они вместе вернулись домой, и за ними в погоню послали охотников. «Мы не хотели, чтобы ты чувствовал себя не такой, как Юла, Лори и Стриж», — сказала Ева так тихо, что Эмили пришлось наклониться поближе к ней, чтобы услышать. Так близко, что не было ничего естественнее и проще, чем прижаться щекой к маминому плечу. Ева на миг напряглась, но это было хорошее напряжение, благодарное. Она вновь обняла Эмили и прижала к себе. «Я знаю», — прошептала Эмили. «Но ты не такая, и скрывать это дальше мы уже не могли. Наверное, нам надо было придумать, как сказать это поделикатнее. Но как ни скажи, все равно будет нехорошо». «Сегодняшний ужин, твой красивый торт. Мы хотели, чтобы это был особенный вечер. Ты была такой крошечной», — пробормотал пепел. «Я сначала подумал, что там валяется старое одеяло, а потом услышал, как ты смеешься. «Я смеялась?» — удивилась Эмили. «Да, удивительно. Ты тихонько смеялась. Мне кажется, ты наблюдала за листьями. День был ветреный, ты лежала под ивой». Листья шелестели. Когда я подошел, ты мне улыбнулась и потянулась ко мне, словно хотела, чтобы я тебя взял. Пепел на секунду умолк. «И я тебя взял». «И рядом не было никого?» Тихо спросила Эмили. «Совсем никого?» «За мной никто не присматривал?» Пепел покачал головой. «Нет, Эмили. Извини. А мой день рождения? Вы его взяли просто из головы?» Спросила Эмили, и ее голос дрогнул. Почему-то это казалось важным. Это тот самый день, когда я тебя нашел. Мы понимали, что это не настоящий день твоего рождения. Мы нашли тебе няню, и она сказала, что тебе тогда было не меньше трех месяцев, но мы хотели запомнить тот день. Он с беспокойством взглянул на нее. Думаешь, это была неудачная мысль? Нет, было бы хуже, если бы вы просто взяли какой-нибудь день наугад. «Хотя ты сейчас на нас сердишься, я все равно рад, что взял тебя к нам». С жаром проговорил Пепел. Он уже принял свой повседневный человеческий облик. Но в его черных, как самая темная ночь в глазах, горел серебристый огонь, явно нечеловеческий. «Как только я взял тебя на руки, я сразу почувствовал, сколько в тебе искренности и любви. И как тебе нужно, чтобы кто-то тебя любил». «И мы тебя любим, Эмили. Пусть даже мы очень разные». «Я знаю». Эмили проглотила комок, вставший в горле. «Теперь мне придется уйти?» «Что?» Испуганно проговорила Ева. «Что значит уйти?» «Теперь я знаю, кто вы. Наверное, мне больше нельзя оставаться с вами». «Нет, конечно, ты останешься с нами. Просто нам надо быть осторожнее. Вот и все. И следить за тем, чтобы ты снова не проскользнула туда». Она ласково погладила Эмили по голове. «Надо было рассказать тебе раньше, но время пролетело так быстро!» Эмили нахмурилась. У нее оставалось еще столько вопросов, но она так устала, что просто не было сил. Устала и проголодалась. Она почти умирала от голода. «Мы так и не попробовали мой торт», — пробормотала она. «Я немножко попробовал», — признался Стриж. Все обернулись к нему, и он покраснел. «Только маленький кусочек. Пока вы там выясняли, куда делась Эмили, я сидел в кухне один. Мне было скучно». Он сердито нахохлился. «И не смотрите на меня так. Я волновался, и мне надо было отвлечься. Вкусный торт, Эми, Очень вкусный». Эмили поднялась на ноги, увлекая за собой маму. «Хорошо, если он нам оставил хотя бы половину», сказала она и вдруг смутилась. «А вы вправду едите человеческую еду, вы не притворяетесь?» «Я точно ем. И уж тем более твои торты!» Ева вздохнула. «Эмили, я обещаю, мы всё тебе объясним. Это будет непросто, но мы постараемся. И прежде чем мы пойдем вниз, я хочу, чтобы ты поняла самое главное». Она погладила Эмили по голове, по ее чёрным кудряшкам. «Ты наша дочка!» Всегда была нашей дочкой, и всегда будешь. Эмили кивнула, стараясь не шмыгать носом. Она знала, что это правда. Может быть, мама немного поколдовала, чтобы Эмили ей поверила, но даже если и так, ничего страшного. Я туда еще вернусь, в волшебную страну, спросила она, прикоснувшись к маме на руке и с надеждой глядя на папу, Юлу и Лори. Ева посмотрела на пепла и легонько пожала плечами как бы смирившись с неизбежным. Эми мне бы очень хотелось сказать нет. Это волшебный прекрасный мир, но для людей он опасен. Будь моя воля, я бы завернула тебя в одеяло и привязала к кровати, чтобы ты даже близко не подходила ни к одной из дверей». «Но почему-то мне кажется, что это не поможет». Пепел скрестил руки на груди. «Пообещай нам, Эмили, что ты никогда не отправишься туда в одиночку». «Только с кем-то из нас». «Я обещаю!» Горячо закивала Эмили. «Я подожду!» Она обернулась к Юле и Лоре, бережно провела пальцами по их крыльям и радостно рассмеялась, почувствовав, как в ее руки вливается теплая магия. Магия искрилась в воздухе, словно пылинки в солнечном луче. И она была сладкой на вкус, как ее собственное кулинарное волшебство. Эмили улыбнулась сестрам. Потом стрижу пеплу и Еве и направилась к лестнице. Вы как хотите, а мне сейчас нужен большой кусок торта.